Дегроссены были изумлены словами Крюшо, подкрепленными мимикою старика, преспокойно и самодовольно поглаживавшего свой подбородок. Дегроссены почти всю дорогу толковали о скупости Гранде Самюрского и обвиняли его едва ли не в братоубийстве. — Неужели? — О, я предчувствовал это! — закричал Дегроссен. — Жена! А? — А? Да я тебе говорил, дорогую. Да. Повторяю. Наш друг Гранде честен, великодушен, он не потерпит малейшего пятна на своём честном имени. Что богатство без чести, прекрасно, прекрасно, Гранде. Я, старый солдат, я не притворщик, я прямо это превосходно, Гранде. Да, превосходно. и пре превосходно и до дорогого отвечал старик, пока мистер банкир с жаром тряс его руку. Но знаете ли, мой друг, это дело, прошу извинения у господина Крюшо, это дело чисто торговое. Нужна человека знающего, делового купца. нужно, чтобы он знал рассчитывать, не даваться впросак и если нужно повернуть дело по-своему. Я на днях еду в Париж по собственному делу, и право я не прочь. Я, ну, я возьмусь устроить и ваше. Да я бы бы бы сам не прочь. -то. Только не хочу рисковать, нужно поосторожнее. А вот господин президент уж и денег у меня просил на дорогу, — последнее старик произнес, не заикаясь. — А я бы и сама заплатила за одно удовольствие побывать в Париже, — сказала госпожа де Гроссен и мигнула своему мужу, давая знать, чтобы он во что бы то ни стало отбил поручение. Патомана насмешливо взглянула на обоих крюшо, у которых вытянулись лица. Грандес схватил де гросена за пуговицу и потащил его в угол. "Разумеется, я гораздо больше доверяю вам, чем президенту. Кроме того, есть кое-что и другое. Мне нужно купить несколько тысяч франков до ходу в государственном банке. А не хочется давать более восьмидесяти за ста. Говорят, что через месяц будет уже поздно. Так вы мне обделаете это, а? Так стало быть, всего-то и дело, что купить вам несколько тысяч франков... Правда, немного для начала. Между нами сказать, я хочу вести дела в тайне». В месяц-то вы, верно, всё обделаете, а? Только не говорите ничего Крюшо. Они, пожалуй, обидятся. Кстати, уж в Париже вы загляните и в дела моего бедняжки племянника. Хорошо, хорошо. Я завтра же возьму почтовых лошадей, сказал громко де Гроссен, и к вам зайду за последними наставлениями в м-м, в котором часу? В 5 часов перед обедом, сказал бачар, потирая руки.